Мармагон Спустя десять дней в Светлицу, где проживали они с братом, вбежал посланник воевода Межлика. Низко склонившись, он на вытянутых руках передал свиток. «Читай», — велел ему Мармагон, восседая на изготовленном для него троне. Посланник отдышался и, взломав печать, начал. «Мой ветер, на коленях приветствую тебя и умоляю о твоей защите». Мои земли пожирает страшный враг. Он воседает на летающих и бегающих на двух и более ногах чудовищах. Пятнадцать стойбищ уже потеряно. Половина моих земель под ними. Десятая часть клана либо в рабстве, либо истреблена. Славяне предложили укрыться мне в их огромном городе Рунд за каменной стеной. Кроме дорода и славян, никто не желает прийти ко мне на подмогу. Твой верный в жизни и смерти Межлик. — Выйди, — приказал Лютамир посланнику. Тот, низко кланяясь, удалился. Началось. Мармагон медленно встал, раздираемый сомнениями между гневом отмщения и долгом правителя. Он подошел к окну, печально глядя вдаль. — Чем закончатся переговоры? Скажи, как на духу. Смотря на мирный город славян, спросил он брата. Ты уже это просчитал, я знаю. Лютомир усмехнулся, брат редко спрашивал подобной помощи, но похоже в данную минуту ему нужно понимать, на что рассчитывать дальше в разговоре со Святополком. И будет ли оно это дальше вообще? Ладу не отдадут. Сейчас, во всяком случае, медленно проговорил Лютомир. Почему? В тяжелую годину... «Словичи не дадут тебе повода разделить свой народ. Но они встанут на нашей стороне, если я попрошу об этом?» «Безусловно, они будут сражаться», — медленно и обдумывая каждое слово отвечал брату Лютамир. «Но ты не должен испытывать иллюзий. Славянские земли защищены с севера чебарскими болотами, с востока — смертельной для всего живого Катуйская пустошь. Сотни крепостей с запада и наши горы с северо запада Враг силен, а славяне воюют на два фронта. У нас они будут обороняться. Значит, все наши земли под ударом, тяжело вздохнув, подытожил Мармагон. Да, лютомер подошел к окну. С высоты княжевого терема открывался прекрасный вид на великий и мирно живущий город славян. А где-то там, в полях и лесах, зубастые твари уничтожают сарматский народ. Что заставит славян биться с нами в одном ряду, даже в таких обстоятельствах? Только одно. И что же это? Брат повернулся, пристально посмотрев ему в глаза. Лютомир не отвел взгляда. Они выступят, если будут сражаться за свою землю. Сарматы не выстоят одни басил данила даже если все войска Рунда встанут с ними это лемурия и с ней вся полумиллионная мощь а их чудовище да одна такая тварь стоит десятка моих ратников мы обязаны им помочь да обязаны но согласиться на условия мармагона я не могу отвечал святополк он устало сидел на деревянном табурете в горнице гостевой правого крыла терема и держал в руках княже венец их требования чрезмерны землю я не сдам как не отдам и ладу пусть будет хоть тысяча необходимых доводов в пользу государственных интересов ты правитель слович, — не унимался воевода брат оставил эту лямку тебе и тебе ее тянуть считай что он ошибся в верив наши судьбы в твои руки «Думай, как знаешь, Данила, но обычаи сармат дикий. Даже если они снимут свои требования новых земель...» Святополк взглянул на сидящую рядом в княжем кресле Ладу. «Никто из нас не вправе распоряжаться человеческой судьбой». Присутствующим пришлось с ним согласиться, и тогда князь обратился к племяннице. «Лада, поведай мне, что ты сама думаешь обо всем этом?» Ее специально пригласили на заключительное совещание. Полки Ерил-города строились в колонны и готовились к долгому маршу на юг. Но вот куда? Будет это Рунт или Аркаим, или вообще приграничный Навей? никто не знал. Это был главный вопрос. «Если Мармагон даст слово отменить многоженство, я стану его», — с вызовом проговорила Лада. Возможно, со временем я смогу полюбить его, но измены не прощу. «Ладушка, племянница моя милая, сармата не в том положении, чтобы мы могли им диктовать нашу волю», — нежно посмотрев на нее, молвил дядя. «Они еще сами не осознали, что в шаге от полного истребления я должен знать, как поступить. Либо мы соглашаемся на свадьбу и только на нее» либо ждем более благоприятного случая. — А может быть, стоит разговоры о женитьбе отсрочить? — предложил Светозар. — И безвозмездно оказать им помощь? Ведь, потеряв Сармат, мы останемся против Лемурия одни. — Да, — ухватившись за эту мысль, согласился Святополк, — я думал об этом. Это лучший фундамент для выстраивания доверительных отношений и залог прочного мира в будущем. Все согласны с предложением Светозара? Присутствующие одобрительно кивнули. Тогда на повестке остается один вопрос. Как быть с пхазарами? «Полк вязи нам нужен», — безапелляционно ответил Данила. «Трое воевод мармагона вот-вот начнут мятеж, если хоть на секунду усомнятся в его власти, и у каждого из них от пятидесяти до семидесяти тысяч конницы». Это будет серьезная потеря. Вследствие этого в войне с Лемурией мы должны полагаться только на собственные силы и на двух преданных сарматскому князю воевод. Тем более одного, как нам стало известно, уже изрядно потрепали. Но Градимир рассчитывает на помощь Фурий, воскликнула Лада. Как он будет биться против Пхазар без них? Твой отец доверил сыну и наследнику управления югом. «Если мой светлейший брат так поступил, то знал, чего ждать от Градимира. Тем более мы заберем только один полк, и у княжича останется второй», — мягко сказал святополк. «Но Пхазар больше!» — воскликнула княжна. «Больше не всегда лучше», — парировал Данила, и, увидев взгляд князя, добавил. «Крептилоидам это не относится. Каждый их воин стоит двух наших». «Ты начитался древних свитков магистра Леглария, я полагаю?» — усмехнулся Святополк. Он был еще тот впечатлительный муж и чуть ли не боготворил лемуров, возводя их в ранг великолепных бойцов. Не стоит сильно доверять его суждениям. «Я полагаюсь на сводки с фронтов», — прорычал Данила. «А недооценка соперника — первый повод к поражению. Запомни это, Слович, твой брат это помнит». В штаб постучали, прервав накаляющийся спор. — Кто там еще? — грозно спросил Данила. — Ярополк, — послышалось за дверью. — Ну так заходи, коли пожаловал, — крикнул воевода. — Нече я обивать. — Сарматы срочно просят о войдя доложил юноша. — Точнее требуют. Князь и главный воевода устало переглянулись. В тронный зал быстрым шагом вошел светополк и, направляясь к трону, приветствовал задержавшихся гостей. «Я искренне извиняюсь, но сейчас не время для продолжения наших переговоров». Но прежде чем сесть, услышал ответ могучего сармата. «Я, князь великих сармат, присягаю на верность славянскому князю». Святополк медленно опустился на трон, изумленно глядя, глядя на гостей. «Мои сыновья и дочери будут верными роду словечей». «Мой брат Лютомир более не наследный княжич, он воевода моего войска». Вошедший следом за князем Данила Большерукий удивленно застыл. «Я прошу и требую, как верный поданный славянского князя, защитить мой город от напасти из-за рубежа». Такого поворота событий никто не ожидал. Вошедший последним верховный старец Святозар удовлетворительно кивнул и присел на свое место, с интересом наблюдая и ожидая дальнейшие действия Словича. «Я от имени светлейшего князя Святослава принимаю твою клятву и клянусь чтить твои обычаи как собственные, любить и оберегать твой народ, и всегда приду на помощь в трудный час», произнес слова древней клятвы святополк. Из двери за троном в зал вошла лада, Грациозно спустившись по ступеням, она приблизилась к Маргамону. Могучий воин не мог отвести от нее глаз. Княжна благородно поклонилась и, взяв в свои руки длань сармата, произнесла «Я стану твоей женой, если буду единственным». Мармагон, буйный ветер, не мог поверить своему счастью. На его лице отражались сотни эмоций от величайшего восторга, да наитемнейшей печали. Справившись со своими чувствами, да опустившись на одно колено, мармагон молвил. «В этом я тебе клянусь, суженная моя!» «Да будет так», — громко возвестил Святополк. «Отныне и до конца времен Святослав Слович является великим князем. Свадьбу сыграем немедля. Завтра нам выступать на войну. Вместе!» Вечером светополк вызвал к себе младшего сына. Отец, подойдя к трону, поприветствовал его Ярополк. Светозар, поздоровался юноша со старцем и кивнул стоящему рядом незнакомому магу. Первым молвил старец, ибо отец был не в состоянии произнести столь горькие слова. «Ярополк, совет назначил тебя владыкой в кесь. Ты снаряжаешься немедленно». Ярополк удивился, но на запад отправлен править волейбор. Кесь — город западной части Дарии и подчинена напрямую Бересту. Не станет ли мое назначение яблоком раздора? — Приказ отдаю я, — сказал старец Светозар. — Это право чудо-камня — поставить градоначальником одного из своих. — Ну я же не Светоч, — воскликнул юноша. Это элегам, новый мах Запада, представил Святозар незнакомца. Он будет помогать тебе. Помимо этого, ты теперь один из западных воевод, пока не вернется Твердислав и не сменит тебя на этом посту, пробасил вошедший Данила. А это уже мое право, как главного воеводы. Ярополк внимательно посмотрел на отца. Что происходит? Валибор юн и неопытен сын. — ответил святополк. — Ты будешь править кессию единочально, но подчиняясь общей системе. То есть Валибору, как владыке Запада? — Именно, — подтвердил старец. — Попутно ты проведешь расследование гибели трех свижских поселений от пожара, в котором чудом уцелел княжич Валибор. — В этом полностью полагайся на Ильгама, — напутствовал святополк. — Да, отец, но пожары ведь случаются, и бывает, люди погибают и в большем количестве. Что не так в этот раз? — Предчувствие, назовем это так, — поглаживая бороду, сказал Святозар. — Ступайте, не медлите. Ильгам спустился и тепло поприветствовал княжича. — Ты скакал когда-нибудь на велизарном жеребце? — Еще не доводилось, — усмехнулся Ярополк. «Тебе понравится!» — похлопал по плечу Словича Ильгам. «Пойдем же, время дорого!»